Индия в ландшафтном отношении беднее Европы, и поэтому процессы этногенеза проходили там медленно. Два крупных народа сформировались в западной части Индии – Раджпуты около VIII века и Сикхи XVI-XVIII века. Казалось бы, что пустыни Раджастана и Синда гораздо менее благоприятны для человека, чем плодородная, покрытая в то время лесами долина Ганга. Однако в Синде Отчетливо выражено сочетание пустынь и тропической растительности в долине Инда, а в Раджастане – пустынь, степей и горных лесов. Расцвета культура достигла во внутренней Индии, но образование новых народов связано с пограничными областями. В Северной Америке бескрайние леса и прерии не создают благоприятных условий для этногенеза. Однако на изрезанной береговой линии Великих озер В XV веке возник иракезский союз пяти племен. Это было новое этническое образование, не совпадающее с прежним, так как в состав иракезов не вошли гуроны, родственные им по крови и языку. На берегах Тихого океана, южнее Аляски, там, где скалистые острова служат лежбищем моржей и тюленей, и море кормит береговых жителей, алиуты и тлинкиты создали оригинальное общество с патриархальным рабством и даже работорговлей.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 Так иногда коллектив предпринимает титаническую работу по перестройке природы согласно тем требованиям, которые он к ней предъявляет. Эта задача бывает сложнее, чем покорение соседей, но, выполнив ее, коллектив, спаянный общим делом, превращается в этнос, живущий за счет привычного ландшафта и лишь поддерживающий его. Если же этнос приходит в упадок в результате неудачных войн или социальных кризисов, то вместе с ним гибнет лишенной поддержки созданный им ландшафт. Так было в Северном Китае, в Месопотамии, в Юкатане, при культуре майя и в Древнем Египте. Но эти преобразования происходили лишь тогда, когда этносы из этно-ландшафтного равновесия переходили в динамическое состояние, то есть совершали походы на соседей, воздвигали гигантские сооружения, создавали мифы и новые традиции, а новые традиции всегда Знаменует перегруппировку людей в новые этносы. Египтяне перестроили долину Нила в четвертом тысячелетии до нашей эры, затем долго поддерживали ее искусственный ландшафт, не внося принципиальных изменений. В эпоху XII династии, в XIX веке до нашей эры, возник новый тур преобразования природы. Был создан фаюмский оазис. И одновременно возник новый египетский этнос, относящийся к древнему так же, как итальянцы относятся к римлянам. Потом этносы в долине Нила почему-то не возникали, а пришельцы захватывали ее, с легкостью удивлявшие их самих.